Глава 16. Перебрав все возможные варианты, я понял. Здесь я могу не быть господином для Элины. Вернее, не то, что не быть, а в меньшей степени показывать это. Мой статус будет уравновешиваться тем, что для остальных она как бы ровня. И тут же испугался, что со мной творится. Меня интересует эта девчонка. Пытаюсь себя успокоить. Простое человеческое сочувствие, которое я похоронил под кучей государственных и коммерческих дел, договоров, соглашений. Если так дальше пойдет, то я начну сочувствовать всем и не смогу проявлять жесткость и к остальным. На всякий случай я прокрутил эту мысль еще раз в голове, опасаясь почувствовать тот же холодок под ложечкой, ведь это конец всему. Но слава духам ничего не шелохнулось. Я облегченно выдохнул. В моих делах только голый расчет и никаких эмоций по отношению к противникам. Если не хватает ресурсов, оставь пост и сади огород. Однако моя уверенность, что с Элиной только сочувствие, Раз за разом подвергалась жесткой проверке. Не знаю, какими магическими секретами Элина поделилась с малышней, но визг за домом был слышен на всю округу. Сгорая от любопытства, я завернул за угол. Элина, подобрав юбки, как резвый заяц убегала от близнецов, гард нарезал круги вокруг них, но четко контролировал процесс, чтоб не сбить с ног детей. Наконец, всеобщая нянька сжалилась и позволила себя догнать. Сезар и Прайк, счастливые и измотанные, восторженно заорали и повисли на ней, как экзотические обезьянки. Элина потеряла равновесие и шлепнулась пятой точкой на большую кучу сена, увлекая за собой преследователей. Потом изловчилась и свалила гарда, что было непросто, учитывая, какую тушку он собой представлял. Эта куча мала так заразительно визжала и хохотала, что опять моя затоптанная мечта о семейном тепле высунулась наружу. Снова задумался о мужском предназначении. «Сейчас нужно наладить работу родников и сбыт золота, а потом заняться наследниками». Хотя картинка упорно не складывалась. Я легко мог нарисовать в голове беременную Линару, Грустную и покорную, от дуновения ветерка укладывающуюся в постель и вызывающую лекаря. И малыша я представлял отчетливо, благо видел, как росли племянники. Но чтоб мать моего малыша вот так от души хохотала и валялась в обнимку с драконом и ребенком, мое воображение никак не могло нарисовать. зато почему-то легко предала мои семейные ценности и словно ластиком стерла сейчас и гарда, и малышню, позволив мне занять их место. Горячая волна метнулась от солнечного сплетения к паху, мгновенно представил, что это я свалил Элину на землю и придавил своей массой, чтоб не вывернулась, как ужик, и не убежала. И ее горящий взгляд, и стыдливо вздрагивающие ресницы, и раскрасневшиеся щеки, и полуоткрытый манящий рот, которым она жадно хватает воздух, Это все для меня и реакция на меня. И эта картина была настолько реалистичной и живой, что по спине поползли мурашки желания. От этой неожиданной реакции я остолбенел. Что за фантазии, Хар, от меня дери. Барнет, ты в своем уме. Я вышел за ворота, чтоб никого не пугать, и потер ладони, высекая голубые молнии. Направил их в землю. С шипением огненные сгустки исчезли в недрах, оставив дымящиеся следы. Напряжение спало, но сердце все равно отдавалось в грудной клетке мощными рваными толчками. А перед глазами так и стояла нарисованная картина. Надо просто выдержать хотя бы полгода, чтобы гард подрос и не нуждался в ежеминутном надзоре. А Элине составлю протекцию при дворе. За деньги можно и родословную составить. Пусть будет беспреданница из обедневшего, но знатного рода. И этого достаточно, чтобы стать фрейлиной. И словно, чтобы поддержать меня в принятом решении, прямо перед носом появилось письмо от Прагинса. «Мэр Ардан, приглашаю вас на званый ужин по поводу 30 годовщины супружеской жизни в наш загородный замок. Будут только близкие, с почтением старик Прагинс». «А что об тебе, старый лис? Знаем мы твоих близких. Обычно меня такие предложения не радуют». Но сейчас приглашение на почти семейную вечеринку помогло мне избавиться от наваждения по имени Элина. Эль. Напоследок я еще обласкал ее имя, и все. Нужно просто оградить себя от таких фантазий. Жизнь продолжается, и нездоровое влечение к прислуге надо искоренить. Я тут же отправил сообщение Ленари, чтоб начинала собираться. Хорошо, над подарком не придется ломать голову. Недавно привез с островов шикарную картину из солнечного камня. Думал в доме повесить. Но теперь пусть послужит делу мира. Или перемирия хотя бы. И можно сказать, что я благодарен сейчас Прагинсу. Слышать задорный смех, лицезреть счастливые лица и близнецов, и Элины, и не утонуть в эмоциях невозможно. А впереди еще пикник. Больным взглядом старого ревнивца следить за тем, как девчонка, обнажив щиколотки, бродит по воде и не захотеть присоединиться. Видеть босые ступни и не захотеть прикоснуться к ним. Определенно пора спасаться бегством. Позорным бегством, признаю. Но это как болезнь, которую в самом начале легко вылечить, а с запущенной справится уже намного сложнее. Я вернулся во двор, нашел Ингольфа, который уже колдовал над мясом. «Друг, вот запущу рудники на полную мощность, подам в отставку и буду принадлежать себе. Тогда и пикники, и в гости надолго, и все-все». Ингольф подозрительно посмотрел на меня. «Что-то мне не нравится такое вступление». А я в качестве отступных оставляю вам на растерзание Элину и Гарда. Через пару дней можете отправить их обратно. Я получил предложение, от которого не отказываются, если не являются членами тайного клуба самоубийц. У Прагин созваный вечер, хоть посмотрю в глаза несостоявшимся партнерам, если и они удостоились великой чести быть приглашенными».